Напротив, почти все исследователи идут от упомянутой летописной легенды и только различным образом толкуют ее текст. Например, что она разумеет под дворягами Русью? На какое море она указывает? В каком смысле понимать слова, паяша по себе всю Русь и тому подобное? Спорили иногда о правописании, о расстановке знаков в летописном тексте, чтобы заставить его говорить в пользу своего мнения. А между тем, весь этот текст, по нашему крайнему разумению, нисколько не в состоянии выдержать исторической критики, незатемненной предвзятыми идеями и толкованиями. Чем ближе мы держимся его буквального смысла, тем более и более путаемся в нескончаемых противоречиях, когда начинаем сопоставлять его с другими, несомненно, историческими фактами. И наоборот, только убедившись, что мы имеем дело с легендой, а не с историческим фактом, получаем возможность стать на более прочную основу. Начнем с того, есть ли малейшая вероятность, чтобы народ, да и не один народ, а несколько, и даже ни одного племени сговорились разом и призвали для господства над собою целый другой народ, то есть добровольно наложили бы на себя чужое иго. Таких примеров нет в истории, да они и немыслимы». А что в данном случае идет речь не о князьях только и их дружине, но о целом народе, в этом едва ли может быть какое сомнение. Сама русская летопись представляет тому убедительные доказательства. По ее словам, в 862 году Рюрик с братьями призван в Новогородскую землю. В том же году Оскольд и Дир уходят от него на юг и захватывают Киев. А через год или через два они уже нападают на Константинополь в количестве 200 лодок, на которых помещались приблизительно до 10 тысяч войска, состоящего из Руси. Да и это количество еще слишком незначительно в сравнении с таким предприятием, как нападение на Константинополь. А между тем Аскольд и Дир могли отвлечь только часть Руси от Рюрика, у которого оставалась главная ее масса. Напомним, что, судя по летописи, он господствует от Чудского озера и Западной двины до низовьев Аки и занимает своими дружинами главные пункты в этих землях – Новгород, Белоозеро, Изборск, Ростов, Полоцк, Муром и, конечно, некоторые другие. Далее, что сказать о непосредственно следующих затем обширных завоеваниях и походах Олега, предпринятых со многими десятками тысяч – Судя по летописи, он совокупил войска из всех подвластных ему народов. Но ведь это были народы большую частью только что покоренные, следовательно, чтобы держать их в покорности и двигать с собою их воспомогательные войска, нужна была значительная и однородная масса завоевателей. Притом такое движение возможно только на суше, а не на море. Поход Олега на Царьград, предпринятый в столь широких размерах, И исполненный с такой удачей, если бы был достоверен, указывал бы на опытных и бесстрашных моряков, следовательно, опять на массу более или менее однородную. Едва ли в этом морском ополчении можно допустить присутствие приведенных в летописи элементов вроде мере, Радимичей и тому подобных народов, живших внутри России и совсем незнакомых с морем. Если даже оставить в стороне поход Олега, о котором византийцы не упоминают – то остается еще поход Игоря, о нем византийские историки говорят так же положительно, как и о нападении Аскольда, не называя, впрочем, последнего по имени. Несмотря на всю краткость и отрывчатость византийских известий о походе Игоря, мы можем, однако, догадываться, что это не был простой набег только из-за добычи, как обыкновенно у нас его изображают. Нет, это была целая и довольно продолжительная война». Руссы высадились в Малой Азии и воевали там несколько месяцев, а в Малой Азии были тогда многочисленные славянские населения, не всегда покорные Византии. Между тем флот их опустошал берега Боспора. Византийская империя только с большим напряжением своих сил заставила, наконец, руссов удалиться». Нельзя не отдать некоторой справедливости мнению Венелина, который связывает эти предприятия с событиями в Болгарии и с отношениями Болгарии к Византии. Поход Святослава вполне подтверждает это мнение. А походы руссов на Каспийское море в 913 и 944 годах, упоминаемые арабами и предпринятые также десятками тысяч воинов. Обратите внимание на те места договоров Олега и Игоря, где говорится о светлых русских князьях, состоявших под рукой киевского князя. В договоре Игоря приводятся и многие имена этих удельных князей. Каждый из них имел, конечно, свою дружину».